Глава 259 Когда, наконец, люк поддался с отвратительным, скрежещущим звуком, меня обдала волна насквозь прогнившего воздуха. Пришлось даже рукой прикрыть нос. Отвратительный душок напоминал смесь затхлых запахов из библиотеки и ветхих подвалов, десятилетиями зараставших плесенью. Соболь поморщился, а я в ту же секунду понял, что вот он, момент истины. Хочу ли я действительно знать, что внутри? «Разумеется, хочу. Иначе бы зачем я так рвался сюда через всю эту мертвую пустыню?» Я шагнул темноту с замиранием сердца. Ночное зрение позволило мне увидеть хаос из оборванных проводов, осколков приборных панелей и... белеющей кости. Живот свело от неприятного предчувствия. На невероятных ватных ногах я подошел ближе. Необъяснимый, но отчаянный приступ надежды заставил мысленно повторять. «Может, это не она? Мало ли кто еще носил такую униформу?» На ткани блеснула вышивка чаши, обвитой змеёй. Эмблема медицинской службы. Мир вокруг меня словно померк в мгновение ока. Воздух сделался еще более удушающим. Я резко встал, не веря собственным глазам. Жетоны на цепочке. И я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Не было нужды читать, что на них выгравировано. Рядом с ними на цепочке висел православный крестик и серебряный кулон с ликом Богородицы. Взгляд выхватил еще одну деталь. На истлевшем безымянном пальце правой руки тускло блестело обручальное кольцо, я безошибочно узнал это украшение. Я сам надевал его на палец Светланы в день нашей свадьбы. Удар пустоты захлестнул мое сознание. Я непроизвольно застонал. «Я не успел!» Слова с трудом протолкнулись через перехватившее дыхание гортань. «Кир, похоже, прошло уже 52 года», — приглушенно ответил Соболь. Вдруг, протиснувшийся со мной внутрь несколькими уверенными движениями, частично оживил панели приборов. По свету его скрижали, стало ясно, что он призвал руну предмет, а через мгновение уже вставил в соответствующий слот реаккумулятор, чтобы заставить заработать обесточенную технику. Его взгляд оставался мрачным. Судя по данным бортового журнала, спасательный модуль упал здесь примерно 52 года назад. Я поднял тяжелый взгляд, сам себе не веря и все же принимая очевидное. полвека! «Даже не знаю, как это вышло, дружище», — ответил он глухо. «Светлана скончалась уже давно». Сердце ухнуло в пропасть. Я присел рядом и машинально коснулся ее безжизненной руки. Помню, как она когда-то ласково трепала мою короткую стрижку. Я вдруг ощутил, как что-то во мне ломается. Мы не имели шанса успеть, как бы ни торопились. Ей уже ничем не помочь. Происходящее не хотелось верить, но часть разума оставалась холодной, рациональной и логичной. отчего я чувствовал себя еще хуже. Тем не менее, пока сердце отказывалось верить глазам и искал объяснение, параллельный поток холодных мыслей беспощадно фиксировал реальность. Опоздал. Я встал на колени, коснулся его останков и тихо проговорил. «Прости, не уберёг». Каким бы циничным и непробиваемым я себя не считал, сейчас чувствовал страшную расплату за обретённую силу, пришедшую с запозданием. Нет ничего хуже, чем осознать, что та, для кого ты был готов прогнуть этот мир, давно обратилась в прах. Задолго до того, как ты, собственно, начал ее искать, и все, что тебе остается теперь, похоронить ее по-человечески. Нет, не ее, а их. Света была в положении. Этот апоход должен был стать ее последним. Хотелось завыть волком и мстить. Но кому? Может, самим этим ненастоящим богам чертова единства, за вопиющую несправедливость. Соболь молча стоял рядом, не осуждая, не утешая. Он просто был. Этого было довольно. Да и чем тут можно еще помочь? Журнал ясно показывал. Прошло пять десятилетий. Никакого спасения, никакого «жили долго и счастливо» не было и не могло быть. Преодолевая содрогание, я встал и стиснул зубы так, что заболели челюсти. Мой мир рухнул в пропасть, а золотой дрейк продолжал стоять на потрескавшейся, покрытой солью равнине. Надо убираться. Только сначала надо взять с собой останки, чтобы можно было провести человеческий обряд погребения. Я знал, что надо жить дальше. Сейчас трудно, а завтра будет только хуже. Потому что смерть и безнадёга — тут главные повелители. Я был готов двигаться скорее по инерции, чем по собственному выбору. Но это все понимал разум. Холодный, логичный, расчетливый, А сердцу было необходимо наконец поверить, принять и предаться скорби. Как бы там ни было, надо позаботиться об ее останках. Необходимо как-то проводить ее в последний путь. И самое главное, надо разобраться, почему мир оказался таким жестоким. Я, конечно, сам далеко не ангел. Если разобраться досконально, я совсем не ангел, а как бы не наоборот. Внутри бушевала буря, состоявшая из разнонаправленных эмоций, таких как горечь, скорбь, тоска и ярость. Но, Но с этим я потом разберусь, когда будет время для этого, когда все дела сделаю, если, конечно, доживу до этого момента. Вместе с Соболем мы вынесли останки Светланы, чтобы оставить внутри разбитого спасательного модуля только пустоту и горькую память. Несколько шагов, и я снова оказался под открытым небом с его ледяной пустотой и злым, пылающим абрисом черной дыры, некогда бывшей нашим солнцем. Под ногами хрустела соль. Вокруг бесплодной долины высились блеклые, словно выгоревшие скалы, отражая полное отсутствие надежды. Через мгновение я поднял голову к лиловому небу. чувствуя, как дико хочется заорать, да так, чтобы содрогнулся трон вечности. Но у меня осталось лишь молчание. Как мешок с прахом супруги оказался в одном из моих крипторов, я не запомнил. Соболь решил, что оставлять такой ценный актив, как спасательный модуль, пусть и разбитый, будет чересчур жесточительным. Еще через сутки после посадки мы занимались тем, что собирали разбросанные по долине обломки, сорванные детали обшивки и крепили капсулу на палубе золотого дрейка. Все было верно. Случившаяся полвека назад трагедия не отменяла того, что нам требовались редкие сплавы и другие компоненты из нашего времени и мира. Я не мог находиться рядом с людьми, поэтому призвал из руны своего обжору и отправился на нем на поиски обломков. Ами и Чор собирались отправиться со мной, но их компания тяготила, поэтому мы бродили вдвоем с верным паразавром. Нехитрый поток простых мыслей, преданной животины, шедший фоном. немного отвлекал от произошедшего, маскируя тоску и скорбь. Наконец все было закончено, и мы с обжорой вернулись к золотому дрейку. Никто из команды старался даже не смотреть на меня. Им всем хватило такта, чтобы оставить меня наедине с моим горем. И они все были правы. Сейчас я был не в себе. Со мной лучше бы не заговаривать и хорошо бы совсем не трогать. Лишами мельком бросила на меня взгляд полный сожаления и сочувствия, но я не смог даже кивнуть в ответ. Слишком много всего накипело и вспенилось в голове, перекипело и сгорело дотла, оставив после себя сосущую пустоту. Так закончился наш злополучный поход за моей супругой. Вместо радости от ее спасения я обрел тяжелую, невыносимую правду. Сердце внутри превратилось в льдину. Я знал, что никогда не забуду этот миг внутри спасательной капсулы, где меня ждала моя жена, на полвека позже, чем нужно. Все усилия и надежды оказались напрасны. После завершения всех дел, придуманных Соболем, золотой дрейк наконец-то величественно и неторопливо взмыл в глубины лилового неба единства. Оставшись в каюте один, я бессиленно упал на койку. Впереди предстоял путь назад, такой же нелегкий, как мы проделали сюда. Сказать, что я был сил, ничего не сказать. Нет. Физически со мной все было в полном порядке, но внутри развернулась во всю ширь черная дыра отчаяния. Достав из скриптора личные вещи Светланы, Я долго держал в руках ее криптер, не решаясь его активировать. А когда решился, внутри оказался ее журнал. Пока я пытался дышать ровней, из динамика послышался знакомый женский голос. «Голос из прошлого». Светлана говорила прерывисто, вроде как каждый день включала диктофон, фиксируя происходящее, как делала, когда ей было необходимо произвести вскрытие. Она застряла в капсуле после аварийной посадки, окруженной хищниками, напавшими, когда она попыталась покинуть спасательный модуль».